Была суббота, он отпустил рабочих раньше времени, сбежал с косогора, окунулся несколько раз в ледяную воду алматинки, фыркая и сопя, растерся до красно полотенцем, потом в одних трусах вбежал в гору, и веселый, свежий залетел в палатку, оделся, поставил чайник, сел и раскрыл очередной номер интернациональной литературы.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 Так до шутка. Гости что-то весело загудели, а на столе появились графины стопки. Вот это уж по-нашему, согласился Потапов. Видишь, тебе в графине. Он налил стопку в склянь и бережно, двумя бурыми заскорузлыми пальцами, поднял и поднес ее к Корнилову. Попробуй-ка, Владимир Михайлович, сказал он почтительно.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 «Отказываешься от моего доброго», — спокойно удивился хозяин. «Нет, нет, так у нас не полагается. Пожалуйста, уж не обижай». Корнилов посмотрел на него и выпил. «Ну вот и на здоровьи, похвалил Потапов. «А теперь закуси». «Эх, и Середочка, в тает. С лучком, как в Метрополе. Есть такой ресторан у вас в Москве. Есть, есть, я знаю».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 Первое дело, ну-ка выпи еще с Селеночкой. Вот так, вот так, молодец. Первое дело ну, поднести хотел, а второе, требуешься ты мне, друг милый, на пару слов. Ты что, один без начальства? Они в алматах, да, что? Да вот находку без них сделали. Мечельи Муровца нашли.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 Угрожает, пугает, предупреждает. Все это одновременно пронеслось в голове Корнилова. откуда вы это?» — спросил он. Потапов неприятно поморщился. «Значит, знаю, раз говорю». Ответил он неохотно. Позвонила одна.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 И все мы так начинаем молиться, Когда нам узел к жопе подступит. До этого нам, конечно, ни бог, ни царь и ни герой, Никто не нужен. Все своей собственной рукой. А бог, оказывается, маленько нас поумнее, Да побашковитей нас, Как садонет нам камешком полбу. Так мой лапчик вверху!» Он помолчал и вздохнул. «Так вот загремял наш хранитель!» «Загремел, только мы его и видели!» «Теперь жди, тебя скоро вызовут!» «Зачем?» «Как ты зачем?» — удивился Потапов. «Для допроса!»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 А подписка? Охрани государственную тайну. А 10 лет за разглашение? Это ты брось, рассказал бы. Он еще посидел и решил. Ну, раз не вызывали, значит, и вызовут. Да, весело кивнул головой Корнилов. теперь ты -то уж точно вызовут. Слушай, Иван Семенович, «Налей-ка мне еще. да но только закусывай. Вот, сало режь. А если вызовут, не пугайся. Пугаться тут нечего. Это не какая-нибудь там фашистская гестапа, а наши советские органы, Ленинская ЧК. Говори правду, и ничего тебе не будет. Понимаешь, правду, правду и все».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 Ты того... Нет, ты чего не с того, не бурочь. Ну как же так орать, стучать? Никто там на тебя орать не может. Это же наши советские органы. Ну, конечно, если кривишь, что Нет, кривить я больше не согласен. Усмехнулся Корнилов. Хватит. Покривил раз. Это когда же?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 Никак я не мог не поверить, ведь он же следователь, а я арестант, преступник. Так как же следователь может врать арестанту? Да арестант врет следователю, а тот его ловит, уличает, к стенке прижимает. Вот как я думал. А если все станет кверх ногами, что тогда будет?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 Я так и думал, действительно, меня клеветали, я пропал. Вот единственный добрый человек, следователь, надо его слушать. А что он на меня кричит, это же понятно. И он мне тоже не верит. Слишком уж все против меня. Он вздохнул. Беда моя в том, Иван Семенович, что у меня отец был юристом,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 И в школе до шутку тоже на комсомольском собрании Этими словами уличали. Да-да-да, Горький, ну, значит, знал, что говорит, а? Знал, знал, конечно, да, знал. Потапов еще посидел, подумал, и вдруг быстро встал. там ровно кто ходит? И вышел на улицу. «Это ты тут?» — услышал Корнилов его голос. «А ты что тут?» «А вот я тебе дам, курятник, я дам сушек посмотрю. А ну спать!» Он еще походил, запер ворота, потоптался в тенях, вернулся и неторопливо, солидно сел к столу, вынул трубку, выбил о ладонь, набил и закурил.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 Не враг народа Ягода, а сталинский нарком Николай Иванович Ежов. Он безвинного в обиду никогда не даст. Так что ты это брось. Да я уж бросил. Вздохнул Корнилов и встал. Ну, я пошел, Иван Семенович. Мне завтра рано вставать. Спасибо за угощение. Потапов неуверенно посмотрел на него. Постойка, сказал он хмуро. Ну, ксячать. Вот Дашка к вам бегала. А у вас там кого-кого только не перебывала. Ты язык широко распустил. А у нее и вовсе ветер в голове. Недаром ее на комсомоле прорабатывали. Вот дядю Петю поминают. А что мы про него-то знали? Приехали и взяли. А за что, про что, кто ж нам объяснит, правда? Правда, святая правда, Иван Семенович. Подтвердил Корнилов. Нет-нет.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 поосторожнее насчет языка Я это тоже понял раз мы с тобой об этом чуть не час проговорили то значит уже оба кандидаты вон туда если только конечно он усмехнулся один из нас кто пошустрее не догадается сбежать до шоссе и остановить попутку в город все шутков невесело усмехнулся потапов и вздохнул Шуткую, Иван Семенович, шуткую, дорогой. Незачем уже и бежать, поздно.